Глава 36. Первые дни путешествия почти не запомнились мне, хотя я старалась увидеть всё, что возможно. Как только мы выехали из столицы, по обе стороны широкого тракта, по которому двигался караван, начали мелькать достаточно однообразные посёлки. Много было фахверковых домов, низких одноэтажных, раскидистых на 2-3 входа. Похоже, что детей не отселяли, а просто достраивали дома. Караван, в котором мы шли, был велик. Нападение опасаться не стоило. Только гружённых телег было десятка полтора. Два купца, которым принадлежали эти телеги, крепкие и суровые мужики, ехали верхом. Кроме нашей коляски, было ещё шесть крытых кибиток. Люди переезжали на другие земли. Я так поняла из их разговоров, что у них в селе был большой пожар. Часть людей решила отстраиваться, а часть, недовольная хозяевами, поменять место жительства. В каждой кибитке ехало по две семьи. Не представляю, как они там помещались на ночь. В каждой семье было по двое-трое детей разных возрастов. Только одна кибитка была без малышни три молодые пары, бездетные, но все хмурые. Это те, у кого родители погибли и все родные. Они решили искать лучшей доли. Земли здесь стоили дорого, крестьяне своих почти никогда не имели, брали в аренду у господина. И не все высокородные владельцы земель выставляли нормальные условия. Некоторые ломили цену так, что крестьяне предпочитали сниматься с места, обжитого ещё родителями, и искать другое. Особенно часто цену драли безмозглые наследники. Вот и эти, что после пожара стронулись с места, попали под руку такого молодого высокородного. Не захотел он терпеливо ждать оплаты на следующий год. Урожай на корню перешёл в его пользование, а семьи будут устраиваться в других местах. Говорят, как раз возле Лагира есть земли дают год на обустройство без арендной платы, но ну, значит, там и обосноутся. Ещё одна господская коляска была занята купеческой парой: вежливой и наряженной сверх меры дамой, без конца шпынявшей служанку и её молчаливым, тихим мужем. Они ехали почти без багажа к родственникам, охраняли караван военные. Гильдия вольных солдат заключала договор с купцами, вносился аванс в столице, окончательный расчёт они получают вместе прибытия. На солдатах были тяжёлые кожаные одёжки, что-то вроде безрукавок с нашитыми металлическими пластинами. Капитан — достаточно молодой, чуть сонный парень с обезображенным шрамом лицом. Но слушались его беспрекословно. У солдат была своя телега, в которой ехала пожилая пышная Матрона. Обращались к ней тётка Фая. Эта тётка готовила на привале каши, кормила вояк и гоняла их в хвост и гриву. Слушались её не меньше капитана. На ночь мы устраивались в нашей коляске. Риггер просто поднимал кожную крышу. Она крепилась на каких-то хитрых обручах. Вся эта конструкция совсем неплохо защищала от дождя, хотя местами немного подмокала, в основном там, где были швы. Серьёзный ливень она, конечно, не выдержит. Возница с нами особо не общался. Хмурый, неразговорчивый мужик кормил коней, чистил и вываживал их и сразу же уходил к солдатскому костру. К счастью, серьёзных дождей просто не было. Середина лета, самая жара. А те моросящие осадки по ночам только давали свежести и прибивали дорожную пыль. Дневных остановок не предполагалось. Просыпались с первыми лучами солнца, быстрый завтрак и в путь. А вот ночлеги обустраивались основательно. Рядом обязательно была проточная вода, костровые места все были оборудованы, выложены камнем, а местами даже приподняты над землёй. Особенно мне понравилось, как решалась проблема туалета. На каждом привале по обе стороны дороги солдаты рыли две небольшие ямки. Девочки налево, мальчики, соответственно, направо. Утром ямки снова засыпали землёй. Ну, вполне здравое решение, иначе вдоль дороги пахло бы как у выгребной ямы. Нам с Ригером не всегда хватало места под отдельный костёр. Мы прилепились к каравану последние. Ригеру пришлось договариваться уже не только с купцами, которым платят за место в толпе, но и с капитаном вояк. Вышло это немного дороже. Но Ригер сказал, «Не волнуйся, Калина, за то оружие, которое мы привезли, дали вполне приличную цену. Хватит на дорогу до места». Ну и потом, у нас же ещё были кольца из склада. Но вечерами иногда приходилось ждать, особенно если кострище выделялось на две-три семьи. Они пытались сперва пропустить нас вперёд, всё же мы явно высокородные, лучше не связываться. Но видя такое количество детей, я решила, что мы можем и потерпеть, пока они сварят себе. Так что сразу после команды привал я шла и искала, где можно обмыться. Я старалась отходить подальше от того места, где набирали воду. В лесах полно было ручейков и родников, поэтому проблем особых и не было. Мыться по-настоящему было невозможно, потому у меня было узкое и длинное полотенце и небольшой медный ковшичек с длинной деревянной ручкой. Я набирала воды и просто обтиралась влажным полотенцем. А если находилось озерцо с прогретой водой, тогда обливалась из ковша. На такие процедуры уходило до часа времени, но вставали мы на постой всегда в самом начале сумерек, чтобы отдохнули и кони, и люди, чтобы успели сварить горячую пищу, потому страшно мне не было. Реги обычно слегка ворчал и требовал, чтобы я далеко не уходила, но мыцы при нём я стеснялась и шипела изо всех сил, так что он хоть и неохотно, но отпускал меня. Да и гомон людей был отлично слышен, далеко я не уходила. В этот раз мне повезло. Я нашла озеро с тёплой водой. достаточно глубокое, чтобы рискнуть вымыться полностью. Я с удовольствием намылилась, смыла дорожную пыль и пот, промыла волосы и даже успела обсохнуть. Волосы я теперь собирала в один хвост на затылке и сворачивала вокруг шерстяного маточка что-то вроде классической улитки. Выглядело вполне обычно. Дорога назад я помнила прекрасно, тем более что хотя первый гомон уже стих, но костры в сгущающихся сумерках было прекрасно видно. Так что я знала, куда иду. Тем мне неожиданнее было выйти к развальным деревянной избы. Довольно странная конструкция с разломанной крышей и двумя дверми, точнее, двумя проёмами. Это кейскозный проход в коробке из брёвен. Рядом располагались прогнившие и рухнувшие сараюшки. Сквозь дырявую крышу порасли молодые деревца, что меня понесло внутрь, я и сама не могу объяснить. Скорее всего, обычное любопытство. Тропинка к дому и небольшой участок земли у входа были когда-то так вытоптаны, а местами ещё и выложены камнем, что трава не росла и по сию пору. Внутри я ждала, пока глаза привыкнут к полумраку, оглядывалась. Вот сгнивший стол и сломанная лавка. Даже странно, что её на дрова не утащили. Вот треснувшая печь камин, её труба проходит через крышу, рядом тонкий бледный ствол дерева, как и дотянулась-то до дыры. И тишина вокруг. Даже голоса со стоянки не доносятся. Тем интереснее оказался разговор, который я услышала. «Вот здесь и жди. Он сам придёт. Можешь даже поспать. Главное, на глаза не показывайся. Отдашь ему, и слово в слово запомнишь, что скажет. А ты?» «А я ко второму пойду», — засмеялся голос. «Не гоже с одним шансом рисковать». Говорили прямо возле окна. Я даже видела макушку одного из собеседников — Вот он, тот, чья макушка видна была в разломе окна, и ушёл. Второй немного походил вдоль длинной боковой стены и очевидно, выбрав место, улёгся. Разговор мне не понравился совсем. Почему это на глаза не показывайся, кому не показывайся, охрани? Не стоять и ждать, когда он сам придёт, я не могла. Ригер обязательно пойдёт меня искать. Медленно, медленно, стараясь не дышать, я прошла мимо окна, очень внимательно следила, куда ставлю ногу. Вышла я через другой проём, подальше от первого, и так же медленно, не торопясь и не шумя, пошла через полянку. Здесь когда-то, похоже, был огород. Заросли травы были выше пояса. Я оглянулась, видно. Видно, что кто-то прошёл и смёл траву. Но уже опускаются сумерки. Если тот, кто лёг ждать, не будет делать обход, Он не заметит, что в доме были люди, а к утру и совсем будет не видно. Крестьяне уже освободили кострище, и Ригер, подкидывая дрова, варил похлёбку. Хорош он, мужик, даже при патриархальном воспитании не брезгует такой работой, не делит на женскую и мужскую. Есть хотелось сильно, но разговор, что я подслушала, смущал меня сильнее. Ригер, поговорить бы. Подожди, сейчас закипит, можно будет двинуть и отойти. Каждый раз, когда мы готовили, я чувствовала любопытство к крестьянам. Если честно, наша еда отличалась мало. Та же самая каша, заправленная окром или колбасой, такие же сухари и мёд. Но, ну, может, мяса побольше мы клали, но ничего выдающегося. Скорее им было просто любопытно посмотреть, как барыня у костра управляется. Зато, когда первый раз готовил ригер, это был полный аншлаг. Он моментально стал местной звездой. Хотя я совершенно уверена, что оставшись без женских рук, любой крестьянин сварит себе такую же похлёбку без проблем. Но ведь высокородный готовит, интересно же. Ригер разложил кашу в миске и мета шляд к от костра, оставив завариваться в тепле второй котелок с чаем. Разговор я пересказала максимально точно. Как думаешь, что это значит? Уж больно подозрительно звучит всё. Подозрительно, не спорю. Часов в 10 капитан пойдёт обход делать по постам. Он всегда пару раз за ночь обходит посты. Я скажу, поговорю. Ну ты больше одна мыцы не ходишь. Ты меня поняла? Я повздыхала, но ответила: "Поняла". Я не идиотка. Лучше быть грязной, но живой. Хотя Регир всегда вёл себя очень достойно, так что и грязной ходить не обязательно. Не станет он подсматривать. Чего он там не видел-то? Эту ночь я спала плохо. Регир не спал вообще. Несколько раз приходил и уходил, на вопросы не отвечал. Наш возница не вернулся к утру, хотя Регер это нисколько не обеспокоила. Он совершенно равнодушно сказал: "Не вернулся, да и ладно, сами справимся". После чего вытащил мешок с вещами возщика, вынул его рубаху, обычную из серой холстины, надел и принялся впрыгать коней. Шапка возщика, серые засаленные войлочный колпак была у него с собой. Я молчала и не лезла под руку. Всё равно он не отвечает. Тронулись. Через час за чем-то была небольшая остановка по команде. Всех детей загнали в кибитки и велели лежать и не вставать. Самым странным было поведение солдат. Они слезали с коней и укладывались в телеги спать. Иригер же сделал ещё более странную вещь. освободив от моей одежды самый большой сундук, просто вывалив всё на сиденье коляски и подняв вверх, как дождь, он велел мне. «Залезай!» «Ригер, нападение будет?» «Залезай!» Порить я не стала. Лежала, скрючившись в три погибели, дышала запахом дерева и трав, которыми Грина в дорогу прилажила мою одежду. Думала. Ригер перекинул через край сундука тёплый плащ, так что крышка не закрылась полностью И по периметру шла основательная щель. Душным мне не было. Было страшно.